В общем-то, так она и планировалась. Внутри даже бассейна не было. Приезжая сюда, я хотел, чтобы город оставался где-то там, далеко позади. Корпус стандартный, из стали и стеклопластика, но снаружи обшит особо прочными плитами. Тоже пластик, но в форме бревен. Внутри все просто. Одна большая гостиная с настоящим камином, мягкими коврами и низкими креслами. Все необходимое оборудование марки «Компакто Спешал» находилась под фундаментом — кондиционер, энергоблок, фильтры, аудиооборудование, водоснабжение и канализация, радиационные датчики, сервомеханизмы. Все, кроме морозильника и кухонного оборудования, упрятано вниз и не забот, не хлопот. Даже стереоэкраны не сразу заметишь, пока они не включены. Почти настоящая бревенчатая хижина, но с водопроводом. — Очень милая хижина, — сказала Мэри серьезным тоном, — большой роскошный дом. Мне бы, наверное, не понравился. — Значит, нас уже двое. Я набрал комбинацию на шифрозамке. Дверь разошлась в стороны, и Мэри прошмыгнула внутрь. — Эй, ты куда? Она вернулась на порог. — Что такое, Сэм? Я что-то сделала не так? — Еще бы. Я вытащил ее на улицу, затем поднял на руки, перенес через порог, поцеловал и поставил. — Вот теперь ты у себя дома. Когда мы вошли, включился свет. Мэри обвела гостиную взглядом, повернулась и бросилась мне на шею. Дорогой. Спустя какое-то время она меня отпустила и принялась бродить по комнате, останавливаясь то тут, то там, приглядываясь, трогая вещи. Знаешь, Сэм, если бы я планировала обстановку сама, получилось бы то же самое. У меня, к сожалению, только одна ванная, признался я. Будем жить в суровых полевых условиях. «Меня это вполне устраивает. Я даже счастлива. Теперь я знаю, что ты не водил сюда своих женщин». «Каких женщин?» «Сам знаешь, каких. Если бы ты задумал этот дом как любовное гнездышко, здесь была бы вторая ванная комната». «Тебя не проведешь». Она не ответила и ушла на кухню. Спустя секунду оттуда донесся радостный виск. «Что случилось?» — спросил я, направляясь к ней. Я совсем не ожидала найти в холостяцком доме такую кухню. А я, кстати, неплохо готовлю. Мне хотелось хорошую кухню, вот я и купил все, что нужно. Бесподобно. Но теперь готовить для тебя буду я. Хорошо, это твоя кухня, распоряжайся. Но, может быть, ты хочешь сначала сполоснуться? Я пропущу тебя вперед. А завтра мы выпишем каталог и закажем еще одну отдельную ванную. Ее доставят воздухом. — Иди первым, — сказала она, — я пока поставлю обед. Домашняя жизнь началась у нас так гладко и естественно, словно мы были женаты уже несколько лет. Нет, я не говорю, что медовый месяц прошел скучно или что мы не узнали друг о друге ничего нового, ни в коем случае. Но мы уже знали достаточно, особенно Мэри, отчего и казалось, что нашей семье не первый год. В памяти те дни сохранились не очень ясно. Помню только ощущение счастья. Видимо, я успел забыть, что это такое, или просто не понимал раньше. Да, случалось, кто-то вызывал у меня интерес. Случалось, я увлекался. Это славно, забавно, весело. Но счастлив я ни с кем не был. Мы ни разу не включали стерео и ничего не читали. Никого не видели и ни с кем не говорили. Только на второй день сходили пешком до поселка потому что мне хотелось показаться на людях с мэри. На обратном пути мы проходили мимо хибары местного отшельника, старого Джона по прозвищу Горный Козел, который присматривал за моим домом. И, увидев его, я помахал рукой. Он помахал в ответ. Одет Джон был, как обычно, старая армейская куртка, вязаная шапка, шорты и сандалии. Я хотел предупредить его насчет режима «голая спина», но передумал и вместо этого крикнул Пришли ко мне пирата». «Кто такой пират, дорогой?» спросила Мэри. «Увидишь». Едва мы вернулись домой, появился пират. Здоровый хулиганистый кот. Дверца, что я для него сделал, открывалась на его мяу. Он вошел, высказал все, что думает о хозяевах, которые исчезают слишком надолго. Затем простил и ткнулся мордой мне в ноги. Я потрепал его по спине, и пират отправился обследовать Мэри. Та опустилась на колени, пытаясь привлечь его звуками, которые издают обычные люди, понимающие кошачьи повадки. Однако пират оставался на месте, долго ее разглядывал, не скрывая своей подозрительности. Затем вдруг прыгнул на руки и, заурчав, уткнулся в подбородок. «Ну, слава богу!» — произнес я с облегчением. «А то я уж думал, что он не разрешит тебя оставить». Мэри посмотрела на меня и улыбнулась. «Не беспокойся». Я сама на две трети кошка. А еще на треть кто? Узнаешь. С тех пор пират почти все время оставался с нами. Мэри он уделял внимание даже больше, чем мне. Я его выгонял только из спальни. Мэри и кот протестовали, но тут я был неумолим.